Глава 12. Реквизит и раздача маленьких ролей Пока Элька развлекала разговором о принудительной покраске Ренда, оставшегося единственным бодрствующим и трезвым субъектом на всем третьем подземном этаже тюрьмы, Лукас доставил Поля и Карин в горное убежище оборотней. Он передал их с рук на руки хлопочущим сородичам и быстро разыскал Дрея, чтобы переброситься с ним парой слов. Все драконы из-за стенков Дарима освобождены. Клетки опустили. Мы сдержали свое слово. Благодарю вас, господин, хоть вы и говорили, что не нуждаетесь в благодарности. С чувством сказал Адрин. Но мы в огромном долгу перед вами за свободу сородичей, за их исцеление, за то, что вы пытаетесь изменить наш мир к лучшему. Лишь бы только это вам действительно удалось. И тогда я найду способ заплатить по счетам и врагам, и друзьям. Я буду молиться Дариману об успехе нашего предприятия. Завтра утром решится все. Уверенно улыбнулся Лукас. Вы приготовились, как я просил? Да. Кивнул лорд и, повернувшись к одному из своих телохранителей, курцев велел. Морис, зови людей. Молча поклонившись, Тот исчез из светлого круга костра и неслышно растаял в ночной темноте. «И еще одна мелочь», – припомнил маг. «Попросите принести мне одежду, в которой были последние спасенные мужчина и женщина». «Хорошо», – удивленно согласился Дрей, отдавая распоряжение. «Лорд никак не мог понять, для чего такому элегантному господину может понадобиться ворох грязных лохмотьев» годный только для костра. Но задавать очередной вопрос Адрин не стал, отлично представляя, что в ответ Лукас выдаст таинственную улыбку и расплывчатое обещание того, что все прояснится позднее. Рубища, сброшенные освобожденными драконами, были доставлены молниеносно, протягивая странному спасителю ворох одежд, завернутых в чистую ткань, принесшая их женщина Сочла нужным предупредить. Они очень грязные, господин, и там насекомые. Это не проблема. Премного благодарен, прелестная госпожа. С поклоном принял подношение маг, поблагодарив леди так вежливо, будто ему поднесли бокал с вином на королевском балу. Потом Лукас провел рукой над тканью, словно что-то собирая в горсть, и быстро сказал. Инсектроморт. Диспарте Промт. После чего спокойно сунул сверток под мышку, уже не опасаясь подхватить какую-нибудь заразу. Пока маг играл с заклинаниями, рядом с Дреем начали собираться серьезные, решительно настроенные люди, за которыми лорд посылал Мариса. Пятнадцать человек, мужчин и женщин, с темными глазами, не поддавшимися драконьей радужности, пристально смотрели на Лукаса и ждали его слов. Оглядев их, маг довольно кивнул и приступил к конструктажу. Когда он закончил, смертная серьезность испарилась с лиц людей, сменившись мстительными, ехидными улыбками. Через десяток минут на одной из самых глухих окраинных улочек в столице Дарим Аверона, спавшей глубоким сном, появилась из ниоткуда группа людей ⁇ Человек 15-20 ⁇ Они возникли неожиданно и столь же незаметно, как призраки. Хотя вряд ли эти господа брали уроки у Рагира. Перебросившись быстрым шепотом, несколькими словечками, люди тройками, парами или поодиночке тихо растворились в ночной темноте. Амак вернулся в тюремный коридор, где уже просто прыгал от нетерпения и в тщетном стремлении согреться несчастный Рент. «И что мы теперь здесь забыли?» Встретил приятеля вор возмущённым вопросом. «Здесь холодно, грязно и сыро. Я не плесень, не летучая мышь и не нежить какая-нибудь, поэтому мне здесь совсем не нравится. Хорошенькое место для свиданок». «Хм, а о той паре, что я переносил последней, это нисколько не мешало, даже наоборот. Может, дело в неподходящем облачении? Но это поправимо. Я вам и одежду принёс для большего соответствия роли». Протянул сверток маг. «Лукас, мне что, здесь прямо сейчас оставаться?» Испуганно взвыл Рент, окидывая неприязненным взглядом унылые казематы. «Вижу, месье, вы в полной мере прониклись настроением обреченных». Довольно констатировал Лукас. «Ну нет, утешьтесь, пока еще не время. Я просил вас подождать меня, чтобы посоветоваться относительно того, «Что оставить в камерах преданным служителям Даримана, вместо спасенных нами драконов?» «Пустота. Это слишком примитивно. Вам не кажется?» «Кое-какие задумки у меня есть, но я хотел бы обсудить это с вами». «Тогда другое дело. Может, сотворишь иллюзию позабавней?» С облегчением с милостью велся Ред и коротко обрисовал, что именно, на его взгляд, должны увидеть поутру стражники. «Прекрасная идея, месье!» – одобрил предложение Лукас. Сделав все, что хотели, и тщательно проверив, как работает заклинание, сладкая парочка спустя полчаса вернулась в родные пенаты. «Я уже забыл, как тепло, чисто и сухо дома!» – расплылся в довольной улыбке фин, возникая перед зеркалом. «Теперь ванну и горячего вина!» «Хоум, свит хоум!» процитировала Элька одну из самых любимых фраз в американских мультиках, пока Рэнд громко вопил. «Эй, самобранка, мне срочно нужен кубок вина с пряностями, да погорячее, или я завтра выступать не смогу, голос потеряю, а хрипящую жертву народ и слушать не станет, сразу спалит». «Да-да, голос – это чрезвычайно важно», – подтвердил Лукас и деловито посоветовал. Попросите у самобранки и взбитых яичных желтков для смягчения связок. Пока Финн разглагольствовал, откуда-то из-под дальнего кресла вылетел комок грязно-серого меха и с жалобным возмущенным писком кинулся на грудь вору. Громко выражая свое негодование, Рэд пытался зарыться в пока еще чистую, единственное, что осталось чистым из одежды вора, рубашку хозяина. «Что это? Рэд «Это ты? Что они с тобой сделали, Ретик?» Возмущенно закричал Финн, недоуменно взирая на странное, похожее на южика создание, вопящее голосом его драгоценного крысика. Пушистая шерстка зверька, на которого неуклюжий Макс опрокинул около часа назад сладкую колу, слиплась в колки и прятки и стояла торчком, придавая всегда опрятному и чистоплотному крысу какой-то хиповатый задиристый вид. Что вы сотворили с Ретиком изверги? потребовал ответа возмущенный владелец домашнего животного, впиваясь полным укора взглядом в Эльку и Макса. Бессовестная девушка давилась от смеха, старательно прикрывая рот ладошкой, чтобы не травмировать чуткую душу вора. А вот у технаря вид был на редкость сконфуженный. Ой, это, наверное, он отколы! Смущенно признался Шпильман, не зная, куда спрятать виноватые как у тысячи описавшихся щенков глаза. «Вы купали Ретта в коле? Зачем?» Бурно возмутился Финн, пытаясь расчесать пальцами жесткую шерстку пострадавшего в неравной борьбе с напитком питомца. «Нет, это случайно вышло». «Очень-очень виновата», — вздохнул Макс. Извиняю, я, честное слово, ненарочно. Просто так получилось». «Вот и доверяй вам после этого, гений недоделанный». «Как вы можете Мирам помогать, если за одним-единственным крысом уследить не в состоянии?» – проворчал вор, продолжая возмущенно пыхтеть, но орать на жертву, которая даже не пыталась оправдываться и целиком признавала свою вину, ему моментально наскучила. «Мирам помогать проще», – честно высказал свою точку зрения технарь. «Видно, купаться вам сегодня придется вместе», – заметила Элька. Но пей лучше в одиночку, а то Ред захмелеет и пойдет бить морду Максу. Не мешало бы ему накостылять, сапогу неуклюжему. Напоследок уже тихонько буркнул остывающий Финн и, бережно прижимая крыса к испорченной его липкой шерсткой рубашке, вышел из комнаты. Макс глянул на Эльку и еще раз виновато пожал плечами. Дескать, видишь, какой я неповоротливый, одни неприятности доставляю. «Полагаю, теперь у месье Фина достаточно забот, и времени на пустое беспокойство по поводу завтрашнего дня не останется». Не без удовольствия заявил до сих пор молчавший, чтобы не попасть под горячую руку Лукас. Посмотрев на свои золотые часы с изумрудами, маг прибавил. «Пора и нам с вами, мадемуазель Элька, кое-что сделать». «Ты же знаешь, если что сделать, а не сиди дома и не мешайся под ногами, я всегда за». Радостно подтвердила девушка, просто подскакивая с кресла. «Долго просить не надо. Шарль там, небось, уже заждался?» «Полагаю, его величество сейчас скорее спит, нежели несет вахту, ожидая вашего визита, мадемуазель». «Не стал уходить от прозы жизни маг?» «Но как бы то ни было, поговорить с ним вам придется. Вот, возьмите». Лукас стянул с мизинца золотой перстень с крупным ярко-зеленым камнем в окружении более мелких красных огоньков и протянул его Эльке. «Поскольку ты знаешь, что я не ношу перстней с крупными камнями, то это не внезапный подарок от душевных щедрот, а какой-нибудь магический прибамбас в аренду», – сделала закономерный логический вывод Элька. «Так для чего он?» «Потрите центральный камень, когда начнете разговор с его величеством. Даже если кто-то захочет вас подслушать, все равно не сможет разобрать ни словечка». «Рекомендовал предусмотрительный месье». «А как же ты?» – спросила девушка, принимая аксессуар, переданный во временное пользование, и надевая его на указательный палец. «Единственный, кроме большого, с которого перстень не норовил моментально свалиться». А ведь руки Лукаса всегда казались Эльке такими тонкими и изящными. «Мадемуазель, я же маг!» Снисходительно улыбнулся Лукас, разведя руками. «И нашу предстоящую беседу с господином Фаро смогу защитить от чужих ушей самостоятельно?» «Да, мой великий талант хаотической колдуньи на такие мелочи не разменивается», гордо подтвердила Элька, слегка уязвленная этими словами. «Разумеется, вы все больше нашим клиентам гробы рассылаете!» Иронично согласился маг, не удержавшись от остроумной, на его взгляд, шпильки. «Лукас, а в глаз?» – деловито спросила Элька. «Мадмуазель, Мошел, ваша тонкая и чувствительная натура не позволит вам опуститься до такого вандализма!» Уверенно сказал красавчик месье, но на всякий случай немного отступил от опасной девушки. «Ты еще не знаешь, до каких высот вандализма я способна подняться, вспомнив детские годы, когда были биты моей незнающей пощады рукой все соседские мальчишки?» «Этот ваш уникальный талант предлагаю проверить на наших недоброжелателях». Тут же, сориентировавшись, внес рациональное предложение Лукас. «Выкрутился? Изобретательный мерзавец!» Кивнув в сторону мага, подмигнула Элька Максу. С прилагательным согласен. Деловито кивнул технарь. А вот с существительным не слишком жестко. Это я его поощрительно. Оправдалась девушка и, заявив, пока, мальчики, не скучайте, нажала на перстень и исчезла из комнаты. Мадмуазель, а переодеться? Заглох возглас мага, тщетно пытавшегося воззвать к благоразумию Эльки. Мадмуазель загодя изучившая на плане из Дорожного Атласа расположение дворцовых покоев, уже вторгалась в опочивальню Его Величества. Гигантских размеров комната, уставленная тяжелой громоздкой мрачной мебелью, все равно терявшейся на фоне кровати великанских размеров, никак не походила на спальню хрупкого юноши, но зато, видать, вполне соответствовала представлениям дарим Авероновцев И, в частности, правящие религиозной верхушки – о спальне монарха. На огромной кровати, где легко было бы заблудиться, в правом ее углу, смутно, в свете маленького углового ночника, такого массивного на вид, что проломил бы череп и мамонту, виднелся небольшой холмик. Шарль, как и предсказывал всезнайка Лукас, действительно спал. Подбежав к кровати, Элька быстро запрыгнула на удивительно мягкий Видно, на удобстве постели его величество все-таки смог решительно настоять в пику церковному аскетизму матрас. Потерла перстень Лукаса и интенсивно дергая тонкое шерстяное одеяло позвала. «Эй, Шарль, хватит дрыхнуть, просыпайся!» Из-под одеяла показалась взлохмаченная голова заспанного юноши в белой ночной рубашке, отделанной кружевами. Лежавшие днем аккуратной шапочкой вокруг головы волосы паренька сейчас стояли дыбом, придавая ему странное сходство с диковинным цветком одуванчика. Проморгавшись, Шарль прошептал с радостным удивлением. «Госпожа Элька, а ты кого ожидал увидеть? Полосатого слона?» ответила вопросом на вопрос девушка. «Вы мне снитесь?» Все еще не верил в реальность происходящего король усаживаясь на постели. При этом Шарль выпростал из-под одеяла руки, на рукавах рубашки тоже были кружева. «Ну вот еще, делать мне больше нечего, как всяким мальчикам снится», хихикнула девушка. «Если уж являться, то только в яви». «Но что вы здесь делаете?» спросил юноша с восторженным смущением, разглядывая странный, но, наверное, естественный для богов и их посланцев наряд ночной гостьи коротенькую кофточку и еще более короткую юбочку. Потом Шарль вспомнил, что, надето на нем самом, стушевался и вновь попытался натянуть одеяло под подбородок. «Как это что я здесь делаю?» – всплеснув руками, возмутилась Элька, поерзав на матрасе. «Мы же обещали тебе обо всем рассказать. Вот я и пришла. Кстати, а чего это ты под одеяло прячешься? Холодно? Или меня испугался?» «Нет, что вы, госпожа!» – криво улыбнулся король. «А чего тогда? Стесняешься, что ли?» «Зря! Нелепых ночных рубашек я, что ли, не видела?» – беспечно пожала плечами девушка. «На королях?» – уточнил Шарль, начиная улыбаться тому, как запросто с ним обращается посланница богов. «Нет, поймал, на королях не видела!» – вынуждена была честно признаться Элька но, я думаю, разницы никакой нет. Вы все такие же люди, во всяком случае, снаружи, как и другие. И, притом, она очень миленькая. Ненавижу это слово, признался юноша и стеснительно попросил. Вы только госпоже Миры, об этом не рассказывайте, пожалуйста. Обещаю. Торжественно сказала Элька, понимая, что прекрасная эльфийка оставила серьезный след в сердце романтичного мальчика.